Глава четвёртая. Утро ещё не наступило, когда я покинула комнаты мастера Сагана. Стоило быть предельно аккуратной, чтобы не попасться никому на глаза. Всё же этаж преподавателей довольно странное место для студента, особенно ночью. Чародей предлагал выдать артефакт, который смог бы скрыть моё перемещение. Но, увы, он самоуничтожился бы после деактивации. А быть должной сразу в двух дорогостоящих артефактов мне не хотелось — потому и кралась по ещё тёмным этажам, как последний вор или шпион. Только когда в руку легла дверная ручка, открывающая комнату под номером 365, я смогла спокойно выдохнуть и не бояться того, что кто-то поймает меня, блуждающей по тёмным коридорам. Пройдя в лабораторию, я опустилась на свой стул и закрыла глаза. Спать совершенно не хотелось, а после произошедшего мысли в голове устроили такой хоровод, что вызывали пультирующую боль. Всё же Драфак был прав насчёт Сагана, он не так прост. Но и быть осторожнее рядом с ним я не хотела, всё же он действовал мне во благо. Вот только знать бы, чем я заслужила такую милость. Конечно, я могла спросить об этом у него напрямую, но почему-то мне кажется, что он бы не ответил. Хотя, думаю, что рано или поздно я смогу услышать всю его историю, особенно теперь, когда он взял надо мной кураторство. Кто знает, чем закончится это обучение, ведь у нас обоих идеальные соединения, но разные стихии, а значит, и учить ему меня будет не так просто. Идеальное соединение. «Братья-близнецы, вы верно надо мной потешаете сейчас? Столь неожиданного и щедрого подарка от вас я просто не ожидала. Даже просить не смела. Да, я могла вам пожаловаться или попросить указать верный путь, но чтобы так просто. Хотя кого я сейчас обманываю? Вот как угодно, а просто мне сейчас точно не будет. Причувствую скорые занятия с мастером Саганом. Да и не вас мне сейчас стоит благодарить, Боге, а его. Вот только вряд ли простые слова смогут передать все те эмоции, которые я испытываю». Я обязана ему жизнью и обязательно отдам этот долг. Осталось только осознать тот факт, что я больше не слабая и зависящая от эмоций девчонка. Теперь я чародейка, которая просто обязана стать сильной и выполнить свою мечту. Как ты там говорила, мама, чародейкам не пристала плакать? Я запомнила это и постараюсь тебя не подвести. А мечты? Я скоро их исполню, и мы встретимся с тобой. Мама, обещаю. Шерил. В гостиной послышался заспанный голос Бристии. «Если ты в купальне, я тебя за волосы оттягаю. Повязки вряд ли ведь сама сняла. Переводишь лекарства». Я услышала, как она барабанит в дверь и усмехнулась. «Не трогала я твои повязки». Я вышла из лаборатории. «Не трогала». Колдунья обернулась и смерила меня подозрительным взглядом. «Так до чего ты так рано подрывалась? Обычно ты так делаешь, чтобы купальню успеть первой занять». Так я ведь раньше вас спать легла, выспалась. Тогда купальня этим утром моя. Брести шмыгнула внутрь и хлопнула дверью. Филия выползла из спальни следом и вздохнула, понимая, что опоздала. Ну что, на пары сегодня, синевласка? Не называй меня так, будь добра. Я отозвалась резче, чем собиралась. Да и расписание на этот семестр я даже не видела. На столе у тебя лежит. Протянула подруга, оглаживая чёрную ткань на боках. Как у тебя со зрением? А «Лучше бы сказала, что у нас сейчас». Вздохнула я, разворачиваясь и направляясь обратно в лабораторию. На столе который давно требовал уборки впрямь лежал скрученный в трубочку свиток. Развернув его, я нахмурилась и начала вчитываться в перечень предметов. Что меня обрадовало, так это окончание курса истории и географии. Хотя Драфок вроде говорил, что на втором году обучения мы вернёмся к изучению тех дисциплин более углублённо. Осталась защитная магия под кураторством мастера Сагана. и ему же добавился предмет «Основы боевой магии». Преподаватель Гимли в этом семестре вела настолько зоологии мифических существ, но вместе с тем появился неизвестный мне мастер, который должен был читать курс рунической магии и вести предмет под названием «Камни и минералы. Взаимодействие горных пород со стихиями». Судя по названию, занятия будут не из самых веселых и увлекательных, и, конечно же, сейчас должна быть пара именно по этому предмету. Смирившись со своей участью, Я выползла обратно в гостиную, где меня дожидалась Фелия. Поджав губы, девушка передала мне непонятно откуда взявшийся клочок бумаги. «Это тебе только что принесли». Не совсем понимая, что происходит, протянула руку и взяла лист. Чем больше я вчитывалась в написанное на нём, тем больше мне вспоминали слова наследного принца. Он предупреждал меня о том, что я стану официальным победителем. Рамун прогнозировал, что ректор по такому поводу захочет лично со мной переговорить. Именно приглашение в кабинет главы Академии Двух Богов мне и передали, а также приложили небольшую карту, на которой стояла отметка, указывая на помещение, где меня ждут. Совсем не кстати, я вспомнила, что ни словом об этом не обмолвилась Сагану, хотя мужчина наверняка уже обо всём знал и без меня. «Видимо, занятия сегодня всё-таки пропущу», — вздохнула я, хотя, честно говоря, не особо-то идти хотелось. «Я передам мастеру ири Ты сейчас идёшь?» Сомневаюсь, что ректор обрадуется, если какая-то студентка-первогодка станет задерживаться. Пожала плечами. «Удачи тебе сегодня на занятии. Оно мне понадобится», — еле слышно ответила чародейка. А я, стоя на пороге, обернулась. «Всё так плохо?» «Сама увидишь», — усмехнулась Фелия. «Беги уже, а то точно заставишь нашего ректора нервничать». Решив, что подруга права, выбежала в коридор и, сверяясь с картой, направилась на четвёртый этаж Северной башни. почему то именно там облюбовал себе место глава академии двух богов мимо пробегали студенты спешащие на занятия чинно проходили преподаватели стараясь не показывать что сами опаздывают а я старалась не встретить никого из знакомых чтобы поскорее решить все вопросы касающиеся состязаний стихий но в этот раз братья близнецы за мной не приглядывали видимо были у богов занятия поважнее студентка меня остановила женщина в длинном темном платье, которая если не присматриваться Не сильно выделялась из цветовой гаммы ученической преподавательской формы. Я подняла глаза и сжала зубы, встречаясь взглядом с чародейкой. «Светлых путей, мастер, Хиона». И пусть я не получала от нее никаких знаний, по-другому поприветствовать любовницу Сагана я не могла. Все же матушка обучила меня манерам настолько, что я даже проснись посреди ночи смогла бы навести порядок на голове, выпрямить спину и выбрать правильный набор столовых приборов для морских устриц. Что тебе нужно от Сагана, студентка? В отличие от меня, чародейка не была так манерна и даже имени моего не узнала. Может, оно и к лучшему. Ничего такого, за что мы с вами могли бы соперничать. Скинув подбородок, я наградила ее милой улыбкой. Мастер Саган обучает меня маге. Именно поэтому ты имела наглость заявиться к нему ночью. Пыркнула женщина, не сильно заботясь о том, что ее кто-то услышит. «Имею полное право». Я свела лопатки еще сильнее, хотя до этого казалось, что улучшать осанку уже некуда. Он взял надо мной кураторство. Я не видела причин скрывать от нее эту информацию. Думаю, Саган сам ей об этом скажет, если еще не сказал. Да и в конце концов вскоре об этом узнают все студенты Академии, которым будет интересна судьба почти победителя состязаний стихий. «Что ты сказала?» — опешла она. «Тебя?» «Вас что-то смущает в моей персоне, мастер Хиона?» Учтиво поинтересовалась я, мысленно благодаря красноволосому преподавателю, за ту выдержку, которую он мне привил. «Нет, ничего», — сморщила курнос и нос чародейка, «но я бы не хотела, чтобы из-за твоей необдуманности, студентка, о Сагане ширились нелицеприятные слухи». «Вы меня, конечно, извините», — позволила я себе милую улыбку, «но сейчас о случившемся на весь коридор кричу вовсе не я». И знай свое место. Припечатала женщина, хотя я чувствовала то, как она расслабилась. Неужели Хиона посчитала меня соперницей? Глупость какая. «Я могу идти?» Вежливо поинтересовалась, пытаясь закончить наш разговор. «Да, студентка, иди». «Но я предупредила». «Могу еще раз повторить, что наши отношения с мастером Саганом заключаются лишь в магии». «Не утруждай себя!» Теряя контроль, фыркнула она. «Иди, куда шла!» Задерживаться я и не собиралась, всё же негоже заставлять ректора ждать. Свернув коридор, сверилась с картой, пытаясь понять, каким путём я быстрее доберусь до Северной башни. Судя по схеме, стоило подняться на один этаж вверх, а потом свернуть налево, что я и сделала. Саби, прошептала я, ставя блок на своих мыслях. Не хотелось бы мне подарить этому человеку информацию, о которой Саган просил меня молчать. Кабинет главы Академии Двух Богов, Нашла спустя пять минут. Постучала и прислушалась, ожидая ответа. Шли секунды, но внутрь меня не приглашали, а врываться без разрешения мне не хотелось. Я постучала вновь, думая о том, что, видимо, на этот разговор спешила только я. А потом дверь сама отворилась в пригласительном жесте. Помещение оказалось небольшим и темным. Окна, занимавшие всю противоположную стену, оказались завешаны длинными тяжелыми шторами. А я, совсем не кстати, вспомнила, что не знаю, как зовут ректора. «Студентка Шерил Селинер. Шаг вперед и два вправо», прогремел голос откуда-то сверху, заставляя меня присесть от неожиданности. «Да чтоб его!» Выполнив указание голоса, почувствовала, как магия подхватывает меня под руки и куда-то переносит. Неужели это был такой портал? «Светлых путей», — поздоровался со мной лысый мужчина, сидящий за высоким черным столом. «Присаживайтесь, студентка-селенер». Я обвела кабинет ректора взглядом, удивляясь тому, как все гармонично и в то же время дорого смотрится. Высокие шкафы с позолотой ломились от свитков и книг. Помимо стола и глубокого кресла напротив, в кабинете стоял широкий темный диван у самого камина, а на подоконнике овального окна шевелил листьями огромный фиолетовый цветок. Поспешно опустившись в кресло, подняла взгляд на ректора, который терпеливо ждал, пока я осмотрюсь. «Светлых путей». Тихо поздоровалась я, мысленно кляня себя за то, что не уточнила у Фелии имя главы Академии. Уж она точно должна была это знать. «Вы уже знаете, по какому вопросу я вас пригласил?» Грудным голосом поинтересовался мужчина, прикрывая светло-серые глаза. «Да». Я не видела смысла скрывать от него правду. Всё же Архимаг наверняка мог отличить ложь от правды, даже если не владеет искрой воздуха. Мне так, по крайней мере, казалось. «Хорошо». Выдохнул ректор. «Тогда будет проще. Шерил, вы должны понимать, что возлагающиеся на вас миссии очень серьезные. Я бы не допустил подобного развития событий, если бы не один фактор. Мир привык равняться на победителя состязания стихий». Я закусила губу, понимая, что не все так радужно, как представлялось. Сейчас я даже была рада тому, что палата магии отказалась наделять искры почти победителя. Иначе как бы я объяснила то, что у меня уже две стихии. Вот только ректор этого знать не должен был. А архимаг тем временем продолжал говорить. «Вы приглашены на бал в королевской резиденции. Там предстанете перед всем высшим светом как победитель. Никто из них не должен знать истинной причины прерывания турнира. На вопросы Арили Ланаргел вы должны молчать или уходить от ответа». Вы ничего не помните и не знаете. Это понятно, студентка Селинер. Да. Кивнул я, понимая, что и он знает не все. Я выполняла только задания и не знаю ничего, потому что меня в это не посвящали. Хорошо. Расслабился чародей. Вижу свои мысли, вы тоже умело маскируете. Это вам пригодится. Могли бы вы озвучить мне полную официальную версию? попросил я. чтобы в случае чего не было А «Разве вы не слышали ее от своего куратора?» — приподнял серые брови ректор. Я покачала головой, понимая, что своим вопросом он ко всему прочему хотел узнать, приняла ли я предложение мастера Сагана. «Все, что вы должны знать, это то, что до камня телепорта вам оставался шаг. А потом преподаватели прервали турнир». «То есть ни о каком взрыве, «Ни в коем случае». «А что насчет последствий?» Я приподняла брови. «О каких последствиях идет речь?» «Смерть студентки? Да и от магического выброса у меня волосы сменили оттенок, как вы могли заметить. На самом деле о том, что они теперь темно-синие, я вспомнила в последнюю минуту. Ведь одного уточнения ректору могло не хватить». «Гибель сокурсницы стала для вас большим шоком, студентка Селенер». Уверил меня глава Академии. «А цвет ваших волос? Думаете, кто-нибудь будет вдаваться в такие мелочи?» «Шерил. Половина высшего света меняет их цвет с помощью магии. Что мешало это сделать вам?» «Хорошо, я вас поняла», — пробормотала в ответ, думая о том, что сморозила глупость. «Ничего страшного», — приободрил меня ректор. «Вам предстоит всего лишь делать вид, что вы ничего не знаете». «Скажите, вы так скрываете правду от внешнего мира. Уверены ли вы в том, что никто из студентов не проболтается родственникам или близким?» «Не знаю, зачем я задала этот вопрос, хотя нет, знаю. Все же прослойте лгуни и высшем свете мне не хотелось. Если правда всплывет не из уст главы Академии Двух Богов и не от представленного победителя, то быть скандалу». «Об этом можете не переживать». Усмехнулся мужчина. «Если вам так интересно, я раскрою секрет, который уже секретом не является. Все письма, отправленные из Академии, проверяются, а перед каникулами каждый из студентов принесет клятву, что ни о чем никому не расскажет». «Клятву?» Я ахнула, зная, что большинство нарушенных клятв карается мучительной смертью. «Вы готовы рисковать здоровьем ваших студентов?» Шерил? Если студент умен, он и без клятвы не станет трепать языком. А если глуп, то он априори не может стать хорошим чародеем». Я молчала, осознавая, что этому человеку репутация учебного заведения важнее людей. И что мне ему на это ответить? Стоит ли вообще что-то говорить? «А как же родственники кирилла выдохнул наконец я. «Они ведь не оставят гибель студентки так просто». «Студентка Селенер. Добродушно улыбнулся Архимаг. «Мне почему-то кажется, что вы суете нос в дела, которые могут откусить этот прекрасный носик своими острыми зубами». «Прошу прощения, я поняла вас. Могу идти?» «Одно мгновение». Ректор поставил локти. «Я так понимаю, вы приняли предложение мастера Сагана?» «Не видела причин ему отказывать». Возможно, мне показалось, но при упоминании преподавателя ректор слегка вздрогнул. Неужели чародеев премь имеет какие-то особые рычки давления на него? Ведь боятся своего подчиненного страна. — В таком случае желаю вам удачи, студентка Селинер. Закончил наш разговор Архимаг. Удачи с обучением. Перед поездкой на бал я приглашу вас на церемонию клятвы. И придумайте достойный вопрос для представителя ложи. Скажу одно. «Если вы сможете удивить чародея, то у вас повысятся все шансы на вступление в союз магов». Ничего на это не ответив, я присела в реверансе и покинула кабинет ректора. Меня опять подхватила магия и перенесла в коридор перед дверью на четвертом этаже Северной башни. «Ты саби дефек Дефек». Что-то разговор с главой Академии Двух Богов вышел не совсем таким, как я предполагала. Понимая, что на занятии уже не успеваю, к тому же Феля должна была предупредить мастера, я направилась в столовую. После переждого в кабинете ректора жутко хотелось есть. Предвкушая очередное божественное блюдо от Пайбы, я буквально летела на первый этаж жилого крыла. столовой было немноголюдно, и напоминая себе о том, что пора перестать пользоваться добротой феи, я сама направилась к окошку раздачи. В «Светлых путей», — поздоровалась я, наклоняясь и заглядывая в проем. «Светлых, светлых!» — отозвалась небольшая фея с золотистыми крыльями. «Пайба, твоя студентка пришла». На кухне что-то упало с оглушающим звоном, а через мгновение передо мной появился перепуганный Пайба. «Я тебя не почувствовал». Его голосе звучало обвинение, а я кусала губу, потому что ничего не могла ему сказать. «Устал, наверное». Улыбнулась я как можно дружелюбнее. «Накормишь меня?» «Конечно!» — возмущенно воскликнул повар и дернул себя за бороду. «Мясная запеканка, есть и овощную рагу, что будешь?» «Рагу», — решила я, чувствуя, как желудок сжимается в клубочек и требует еды сейчас и немедленно. Через мгновение Пайба передал мне тонкий деревянный поднос с полной миской рагу, а рядом на тарелочке лежал огромный кусок запеканки, который я не просила. «Спасибо». «Приятного аппетита», — хмуро бросил мне фей и скрылся из поля зрения. «Неужели он обиделся на меня?» «И за что?» За то, что не почувствовал, как я пересекла порог столовой? Отлично. Неужели искра воды теперь блокирует искру воздуха? Хотя стоп. Пайба ведь до этого чувствовал чистую стихию во мне. А теперь она переплелась с другой, образовав идеальное соединение. Шерил! Я обернулась. За столиком у окна расположилась фелия, брестя и драфок. Причем парень сидел в противоположном углу стола от колдуни с искрой тьмы. Вообще удивительно, как подруга это допустила. А вот Фелия веселилась от души, бросая взгляды то на одного, то на другого. И когда она отворачивалась, целитель утаскивал с подноса чародейки кусочки запеканки. Пайба был непреклонен и не соглашался кормить третьекурсника, сколько бы я ни просила феи смилостивиться над парнем. «Приятного?» Я опустилась на стул рядом с драфиком и пододвинула к нему тарелку со своей запеканкой. много благодарен», — усмехнулся он, утаскивая угощение — и, схватившись за вилку Фелли, принялся его уплетать. «Как прошел разговор у ректора?» — нарушила молчание царившая до моего прихода чародейка. «Нас всех заставят принести клятву о неразглашении того, что произошло на состязании стихий», — проговорила я и похлопала по спине третьекурсника, который подавился от этой новости. Я не видела причин скрывать правду от ребят. Все же то, что скоро всем придется молчать под страхом смерти или еще чего пострашнее, не было секретом. «А что на самом деле там произошло?» — хмыкнула Бристия. «Взрыв». Я откинула все мысли, чтобы, не дай братья-близнецы, подруга не услышала в них истину. Его вызвала погибшая студентка. Это то, что известно мне. Но никто за пределами Академии не должен об этом знать. «Репутация!» — понятливо хмыкнула Фелия. «Ожидаемо!» «Неужели ректор правда думает, что кто-то будет выпытывать информацию студентов?» — нахмурился Драфок. «Это глупо». «Если просто спрашивать начнут, тогда клятва защитит», — у Мурата звалась дочь графа. «Но если начнут пытать или залезут в сознание с помощью магии, то тут даже клятва бессильна». «Ты так говоришь, как будто это кто-то будет делать», — вздрогнул целитель. «Будут», — она впервые нормально ответила парню. «Как минимум родственники погибшей студентки». «А как максимум?» «Мне было интересно мнение графской дочки». «Те, у кого есть зуб на Академии двух богов или на нашего ректора?» Пожала плечами девушка, возвращаясь к прерванной трапезе. Повисло молчание, которое никто не спешил нарушать. Драфок отодвинул от себя тарелку с жарким и, казалось, потерял аппетит. Филя смотрела в окно и молчала о чём-то своём. А Бристия продолжала поглощать пищу, словно её не кормили, несколько суток. Оно и неудивительно. «На факультете защитников нагрузки такие, что мне и не снилось». Который раз благодарю братьев-близнецов за то, что у меня не искры тьмы. У меня для вас есть новость. Аккуратно начала я, пытаясь понять, что можно сказать друзьям, а что стоит держать от них в секрете. Какая? Тут же заинтересовался третий курсник. О, видят боги, как сложно мне удерживать правду в тайне. Никому бы не пожелала оказаться на моем месте. Это безумно сложно, лгать близким. Но и молчать я не могла. Нужно было хотя бы часть сообщить друзьям. с этого дня мастер Саган берет надо мной кураторство. Эля дёрнулся, нахмурилась, но ведь обычно это делают с двух искровыми магами. Даже если бы у меня было две искры, я смогла проговорить эту фразу спокойно, То он не подходил бы мне по стихиям как преподаватель. Тогда к чему это? Драфак выглядел озабоченно, и я его даже не виню, вдруг переживает, это было заметно, еще когда он искал информацию о сагане, но ничего толком не нашел. Я бы тоже переживала за близкого человека, который попадает под влияние мастера, о котором ничего не известно. Он с начала первого курса тренирует мою выдержку. Тем самым я меньше обращаюсь к эмоциям, которые могут меня погубить. Слова царапали горло, но я продолжала говорить. «Пока я не найду способ вернуть себе искру, мне придется контролировать каждый свой шаг. Мастер Саган обучит меня, это должно помочь». «Мы?» — Невпопад бросила Брестия. «Что?» Я перевела взгляд на колдунью. «Пока мы не найдем способ вернуть тебе искру», — вздохнула она. «Или ты правда думала, что мы тебя бросим наедине с проблемой?» А я не смогла ничего ответить и отвела взгляд. «Так стыдно мне еще никогда в жизни не было».